Эпилога. Капли дождя разбивались о щит, и тот чуть подрагивал, переливаясь всеми оттенками радуги. Сквозь пелену ее проглядывало чернильно-бархатное небо. «Ах, хорошо!» Иван вытянулся на траве. «Хорошо!» — согласился Александр, потому как вправду было хорошо. «Давно так хорошо не было!» — Слушай, — поинтересовался Бер, — а тебе не страшно вот так? — Как? — Уезжать, бросать державу? — Да я ж ненадолго. Император закинул руки за голову. — На недельку там или две. Что может за две недели случиться-то? Отвечать ему не стали. Лежалась душевно. Вода в реке, нагревшаяся за день, сохранила тепло. И теперь над водой поднимался туман. Да и просто... «Думаешь, вырастет чего?» Бер жевал сорванную травинку. «Ну, чего-то точно вырастет. Отклик был. И такой, чуть самого, ответным всплеском не пришибло». «Точно!» — Александр приподнялся. «Помехи пошли, я почуял». «А я нет!» «Сеила!» — Александр махнул рукой. Объяснять не хотелось, но и не требовалось. Берр снова вытянулся на траве и прикрыл глаза. Руки он скрестил на груди и вид принял до нель серьезный. «Ну, так и будем лежать», – поинтересовался Иван. «А чего, плохо, что ли?» «Хорошо, но тут бабушка ответила». «И чего пишет?» «Да, в общем, пишет, что иногда, редко, очень редко». «Очень-очень редко», – в лесбир, не открывая глаз. «Точно, всего пара случаев за всю историю». «В общем, появляются быки-близнецы, одинаковые». «Да, как-то у меня об одинаковости другие представления были», произнес император. «Ну да, это в норме, они должны быть одинаковыми. А тут, скорее всего, произошел какой-то энергетический всплеск, вроде сегодняшнего». «И чего?» И она предположила, что разделение, как бы это на русском, «не энергии не силы, это как суть». То есть у эльфов сила и магия неразрывно связаны с личностью и разумом. И наоборот. И все это не поделилось поровну. Точнее, скорее всего, до конца вообще не разделилось. «Ай, сложно все у эльфов!» – посочувствовал Берр и пальцами пошевелил на ногах. «Хм, у людей как будто проще». «Ну, а делать-то что?» – уточнил Александр. «Или уже ничего не сделаешь?» «Да как сказать?» Иван сел. «Она пишет, что нужно помочь им осознать себя, что пока они, по сути, одна личность, но с раздвоением в особой извращенной форме», заключил Александр. «Именно. И в момент, когда кто-то из них осознает себя, произойдет окончательное разделение и стабилизация». «В общем, все-таки нужен психотерапевт», подвел итог Пер. «Для быка...» «Для быков. А что, по-твоему, быки уже не люди?» «Вот быки как раз уже не люди. И сомневаюсь, что психотерапевт поможет». Иван потянулся и произнес. «Жрать хочу. Выложился по полной. Но там тушенки два ящика. Будешь?» «Буду. А я погреть могу». Император дотянулся до ящика и вытащил банку. Пустил импульс, даже вполне себе рассчитав. Во всяком случае банка не расплавилась и не раскалилась, а лишь слегка нагрелась. Только есть руками придется. «Можно представить, что мы очень древние люди», – предложил пер «У нас тут стойбище, скорее лежбище, и мы поедаем добычу». Банку он вскрыл легко и подал Ивану. «Прошу». Иван молча вытащил кусок мяса и засунул в рот, прикрыл глаза. «А ничего так!» Бер взял вторую банку. «Если так жрать, то надолго добычи не хватит», — предупредил император, но сам взял третью. «Баки, это ладно, можно будет разобраться, а вот все остальное, что вы тут рассказали, это напрягает». «Что именно? Древнее зло, которое потенциально дремлет где-то там? Или свириденка, что пытается отжать у тебя земли?» Щека императора дернулась. Или дерьмо, которое в теории на этих землях творится? Водянички, проверяющие. Берр загибал пальцы. Ешь, мрачно произнес император. Я ем. Ешь и молчи, думать не мешай. А чего тут думать? Ты же можешь просто взять и... Берр щелкнул пальцами. Могу. Александр мрачно посмотрел на задержимое банки. Кто бы знал, до чего ему хотелось просто взять и... Но тогда, во-первых, отпуск закончится. А не хотелось бы. Он в жизни так хорошо не отдыхал. Во-вторых, с формальной точки зрения, Сверя Денко действует в рамках закона. Стало быть, начнется вой независимой прессы о самодержавном произволе. А произволить ты не можешь? Могу, но это как-то совсем уж читерство. Да и чуется, что не все так просто будет. Так что... «Надо взять этого свириденко за яйца!» Александр сжал кулак. И верно, выражение лица его было таким, что Бер поежился. Иван тоже свириденко посочувствовал, но как-то не искренне, не от всей души. Но с железными доказательствами вины. «А девочки!» Иван сунул в банку палец и облезал. «Слушай, а вкусная какая-то, другая, чем дядина!» «С девочками тоже разберемся. В рамках, так сказать...» Александр скрестил ноги. «Я примерно знаю, как...» «Как? Обыкновенно!» «Смотри, с одной стороны нам нужны доярки, которые возьмут на себя часть работы на ферме». Он согнул палец. «Так?» «Ну, так», — согласился Бер. «Эф, правда, ничего тушенка. С другой женихи, одаренные и немалой силой, «А если совместить одно с другим?» «Одаренные женихи-доярки?» «Дояры!» — поднял палец император. «И такие, что при взгляде на них напрочь отбивала мысли о рейдерском захвате. В общем, огневики не подойдут, поскольку не понравятся коровам. Значит, МЧС и большая часть военных отпадает. Земля... Они обычно гражданскую службу выбирают». Там организованность сложнее, порядка меньше. «Остается что?» «Что?» Бир перевернул панку и слезал каплю с крышки. «Язык порежешь», – заметил Иван, явно раздумывая, не стоит ли воспоследовать примеру. «Воздух или вода?» «Воздушники – авиация, там подразделения малые, да и в целом индивидуалисты они. А вот водники – водники нам подойдут» а это значит уже не читерство?» «Это, — произнес император, — использование административного ресурса в целях оптимизации работы подотчетного объекта». «Ну, или как-то так». «Да, разница большая», — Бир перевернул панку. «Точно другая тушенка. Фирма новая. Только еще надо будет посоветоваться, кого вызывать». «В смысле? Подразделений-то много, как и направлений» а надо выбрать, чтобы толковые, и, в общем, пойдем завтра в лес». «Зачем? Кликнем сивку-бурку, вещью-каурку. Она точно подскажет, кого там дернуть можно». «Суслятина в собственном соку», – прочитал Иван. «Чего?» «Ты думаешь, там сивки с бурками водятся?» Бера глянулся на лес. «Знаешь, это такой лес, чего там только не водится», – откликнулся император. Очень удивлюсь, если не отзовется. Какая суслитина? В собственном соку. Это тушенка из суслитины в собственном соку. Иван перевернул банку. Ну, так и есть. бер а у меня отбурное мясо змеи. На курочку похоже. Так, у меня тоже суслитина. Блин, наверняка братец выбирал. бер сунул банку в ящик и поднялся. Отерев пальца ноги, Мокрые штаны лежали тут же на берегу. Он подошел к Иве, на ветке которой висели чехлы. подозревая, что не только тушенку». «Да ладно вам!» «Император свою доел!» «Подумаешь, суслиатина, все лучше маринованных опарышей!» «А что, ихто водилось. «Ну, когда принимают высокого гостя, всегда стараются удивить национальным колоритом». Император скривился и отказываться крайне невежливо. «Поверьте, суслитина в собственном соку не самый худший вариант, да и мясо почти диетическое. Змеи так вообще деликатес». «Твою ж мать!» Бер расстегнул молнию. «Прибью! Вернусь и прибью! Ну, или хотя бы попытаюсь!» «Ой! Его императорское величество были сыты и оттого настроены вполне миролюбиво. И к костюму подошел, вытащил этикетку». «Все, как ты просил. Очень модно и по-молодежному. Галерьяна. Моднее и дороже, во всей столице не найти. Последняя коллекция, судя по всему. Последняя, в смысле, что дизайнер того?» С надеждой поинтересовался Иван, глядя на нечто ярко-розовое, местами обшитое перьями, местами дырявое. Дырочки кокетливо выглядывали из-под перьев, намекая, что совсем уж обнаженное тело сокрыть не выйдет». «Не выдержал сотворенной красоты?» «Не, в смысле, что предпоследнюю мне уже пытались сучить. Такого там не было». «А, отбился!» С завистью произнес Бер, щупая рукав другого пиджака. Сизого, мятого и, судя по потертостям и вновь же дырам, добытого в неравных боях на ближайшей помойке. Правда, этикетка свидетельствовала, что пиджак был новым. Просто... «Ну, современная мода она такая». Император махнул рукой, вне рамок стандартного восприятия. К розовому пиджаку прилагались белоснежные колготки, вновь со стразами, имитировавшими швы. И перышки имелись, причем длинные, пришитые радужным хвостом к тому месту, из которого, собственно, и должен был расти хвост. А у меня такое ощущение, что дело не в современной моде. Иван страз попытался отковырнуть но те были пришиты намертво. Дело в том, что к этим галереяна тоже кого-то на отработку отправили. К сизому штаны были синими, спортивного вида и с белоснежными лампасами. Причем шитыми почему-то криво, так что лампасы завивались изысканными спиралями. Левую штанину они подобрали, и та, даже на глаз, была короче правой. Правда, правая щеголяла длинным разрезом. Иван подозревал, что при ходьбе части брючины раскрывались бы, эротично подчеркивая красоту мужской волосатой ноги и краешек носка. Ага, и его отловили, заперли в сыром подвале. Берг прикинул пиджак на себя. А он там сидит и творчеством своим вызывает о помощи. Ну да, Иван сумел отвести взгляд, а заточение его разделяет большой печальный моль. «Так, надо будет сказать, что проверили», — произнес император призадумчиво. «Нельзя держать моли в заточении. Ну, дизайнеров тоже». «Слушай, нас в таком виде не то что на вечер. Нас в город не пустят. Вань, а Вань, ты шить умеешь?» Где-то сверху громыхнуло, а потом темное небо разорвало молния И свет ее заставил сразу сиять, а полоски на брюках и вовсе засветились зловещей зеленью да и по пиджаку побежали сияющие ниточки силы складываясь в слова слова были не совсем приличными а порой и вовсе нецензурными нет ответил иван и я нет ну ничего его императорское величество хлопнул парней по плечам в жизни нужно стремиться пробовать новое шитьё вот или моду или суслятина нет лучше уж суслятина — отозвался Иван. — Суслятина, ну, как мне кажется, безопаснее. Конец первой книги. Запись произведена в рамках проекта «Библиотека клуба любителей аудиокниг». Москва. Май 2024 года. Продолжение следует.